Город мертвого бога. Алекс Феби. Посвящается Элиоту, Элис и Полли. Если во время прослушивания этой аудиокниги вам покажется, что в ней слишком много незнакомых понятий, в конце прилагается глоссарий. Однако будьте осторожны. Некоторые статьи содержат сведения, неизвестные главному герою. Существует мнение, что слушатель аудиокниги и ее герой обязательно должны обладать одинаковыми знаниями о мире. Другие говорят, что важнее всего абсолютная прозрачность, и что никакая информация в книге не должна оставаться скрытой или непонятной слушателю, даже если для героя она не очевидна. Вероятно, для Мурдью идеальным слушателем будет тот, кто понимает, что он, как и Натан Трифс, главный герой аудиокниги, не обладает полным знанием о любом предмете в любой момент времени. Такой человек идет по жизни в состоянии постоянной неуверенности, зная, что его любознательность не обязательно будет тотчас удовлетворена, а, возможно, не будет удовлетворена вовсе. Как бы там ни было, если вы вдруг почувствуете, что запутались, глоссарий к вашим услугам.